«Но ему от этого не хуже, надеюсь», — сказал Йорик. «Уж не иначе», — продолжал отец, — как черт со всей адской братьей, резвились какие-нибудь части эклиптики, когда образован был этот мой отпрыск. «В этом деле вы лучшие судья, чем я», — отвечал Йорик. «Лучше всего», — сказал отец, — «об этом знают астрологи» аспекты в 120 градусов или в 60 градусов сошлись в кость, или противостоящие им части эклиптики не совпали, как бы надо было. Или же владыки, как их называют астрологи, играли в прятки, словом, вверху или внизу у нас творилось что-то неладное. — Очень возможно, — отвечал Йорик. — Но ребенку-то от этого не хуже, — воскликнул дядя Тобби. «Троглодиты говорят, что не хуже», — отвечал отец. «А ваши богословы, Йорик, что говорят нам?» «По-богословски?» — переспросил Йорик. «Или в качестве аптекарей?» «Избавление от тяжелой и трудноизлечимой болезни, именуемой уголь, филон». «Государственных людей?» «Обрезанные, плодовитейшие и многочисленные из народов». «Или прачек?» «Ради опрятности, башар».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 «Желаю, чтоб так оно было для половины человечества», — сказал Йорик. «Ил», — продолжал отец. «Ил обрезает срамные органы, принудив своих соратников сделать то же». «Санхуниатон», — Лорен Стерн, обрезал однажды утром всю свою армию. «По решению полевого суда?» — скричал дядя Тоби.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 Дискутанте отвечал отец: "Приводит в пользу этого 22 различных основания. Правда, другие, притупившие свои перья защиты противоположного мнения, показали несостоятельность большинства из них. Но опять-таки, лучшие наши богословы-полемисты, как бы я желал", сказал Ёрик, "чтобы в нашем королевстве не было ни одного богослова-полемиста". Одна унция практического богословия стоит целого корабельного груза пёстрых товаров, вывезенных к нам их преподобиями за последние 50 лет. «Будь так добрый, мистер Йорик», — проговорил дядя Тоби. «Скажите мне, что такое богослов-полемист?» «Лучшее, что я когда-либо читал, капитан Шэнди», — отвечал Йорик. Это описание двух таких богословов в рассказе о единоборстве между гимнастом и капитаном 3П. Оно у меня в кармане. Я бы с удовольствием послушал, просительно проговорил дядя Тобби. Извольте, сказал Ёрик. Однако там за дверью меня поджидает капрал, и я знаю, что описание боя доставит бедняге больше удовольствия, чем ужин.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 иметь терпение», — сказал Йорик. Тут Триппе занёс правую ногу поверх седла, оставаясь всё же Энкруп на крупе. «Однако», — сказал он, — «лучше мне сесть в седло». И с этими словами, упершись в круп лошади, большими пальцами обеих рук мигом перекувырнулся в воздухе и очутился в нормальном положении между луками седла. Затем сделал прыжок в воздух и стал на седле, сдвинув ноги. В этой позе он завертелся мельницы и проделал еще более сотни трюков. «Помилуй, Боже!» — воскликнул Трим, потерявший всякое терпение. «Меткий удар штыком лучше всех этих фокусов!» «Я тоже так думаю», — отвечал Йорик. «А я другого мнения», — проговорил отец. Глава 30 «Нет, я думаю, я не сказал ничего такого». — возразил отец в ответ на вопрос, который позволил себе задать Йорик. Не сказал в тристропедии ничего такого, что не было бы столь же ясно, как и любое положение Евклида. «Подай-ка мне три вон ту книгу с моего бюро». «Я уже не раз собирался», — продолжал отец, «прочитать ее вам, Йорик, и моему брату Тоби. Признаться, меня даже немного мучит совесть, что я так долго откладывал. Хотите, прочтём сейчас одну-две коротеньких главы. Одно-две главы после, когда представится случай. И так далее, пока не дойдём до конца». Дядя Тоби и Йорик поклонились в знак согласия. Капрал тоже сделал почтительный поклон, приложив к груди руку, хотя отец и не обращался к нему. Все улыбнулись. «Трим, — сказал отец, — сполна заплатил за право оставаться до конца представления». «Пьеса ему, кажется, не понравилось заметил Йорик. «Ведь это просто одно шутовство, с позволения вашего преподобия. Этот бой капитана Триппе с другим офицером. Зачем им понадобилось выкидывать столько фокусов? Французы, правда, любят, подчас подурачиться но это уж чересчур». Дядя Тобби никогда ещё не испытывал такого внутреннего удовольствия, как то, что доставили ему в эту минуту замечание Капрала и его собственные.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 Положено было начало фортификации. «Верно, верно, дорогой Тобби», — воскликнул отец, зачеркнув быка и поставив на его место вала. Отец сделал Триму знак «Снять нагар со свечи» и снова взял слово. «Я вхожу в эти умозрения», — сказал отец небрежно и наполовину закрыв книгу, «просто для того, чтобы показать основы естественных отношений между отцом и его ребёнком» над которым отец приобретает право и власть следующими разными путями. Во-первых, путём брака. Во-вторых, путём усыновления. В-третьих, путём узаконения. И в-четвёртых, путём произведения на свет. Все эти пути я рассматриваю по порядку. «Одному из них я придаю мало значения», — заметил Йорик. «По-моему, последний акт, особенно когда дело им кончается, возлагает, также мало обязанностей на ребёнка»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 кивнув головой и приложив палец к носу, когда приводил этот довод. «Она не есть главное действующее лицо, Йорик». «В чём?» — спросил дядя Тобби, набивая трубку. «Хотя, безусловно», — прибавил отец, — пропускаем ему ушей вопрос дяди Тобби. «Сын обязан относиться к ней с почтением, как вы можете подробно об этом прочитать. ярик и в первой книге институции Юстиниана», глава 11, раздел 10». «Я отлично могу прочитать это», — возразил Йорик и в катехизисе. Глава 32. «Трим знает его наизусть, от слов до слова», — проговорил дядя Тобби. но протянул отец, которому вовсе не хотелось, чтобы Трим перебивал его чтением катехизиса. «Честное слово, знает», — возразил дядя Тобби. «Задайте ему, мистер Йорик, какой-нибудь вопрос». «Пятая заповедь, Трим» мягко сказал Йорик, поощряя Капрала кивком, как застенчивого, но Капрал не проронил ни слова. «Вы его не так спрашиваете», — сказал дядя Тоби. «Пятое», — отрывисто скомандовал он, возвысив голос. «Я должен начать с первой, с позволения вашей милости», — сказал Капрал. Йорик не мог удержаться от улыбки.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 могут увидеть себя в настоящую величину. Ах, Йорик, вместе с учением растет также шелуха и скорлупа, которые ученики по неопытности своей не умеют отбрасывать. науки можно вызубрить, но мудрость — никогда. Йорик решил, что на отца нашло вдохновение. «Клятвенно обезуюсь, — Клятвенно обязуюсь сказал отец. — Сейчас же пожертвовать все наследство, полученное мной от тети Дины. На благотворительной цели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 «В таком случае, трим сказал Йорик, соскочив со стула и пожав капрал руку, «ты лучший комментатор этой части Десятисловия, и за это я чту тебя, Капрал трим больше, чем если бы ты приложил руку к составлению самого Талмуда». Глава 33. «Благословенное здоровье!» — воскликнул отец, перелистывая страницы, чтобы перейти к следующей главе. «Ты превыше золота и всяких сокровищ, ты расширяешь душу и отворяешь...»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 Две главные причины, сговорившиеся между собой сокращать нашу жизнь, говорит лорд Верламский. Это, во-первых, внутреннее дуновение, которое подобно легкому пламени, съедает и пожирает наше тело, и во-вторых, внешний воздух, который иссушает тело, превращая его в пепел. Два этих неприятеля атакуют нас с двух сторон одновременно, мало-помалу разрушают наши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 ощутимый и неощутимый, служит причиной множества злокачественных болезней, то для отвода избыточной влаги необходимо регулярно ставить клестиры, которыми будет завершена вся система. А что отец собирался сказать лорду Веруламскому о его опиатах, о его селитре, о его жирных мазях и клестирах, вы прочтете, но не сегодня и не завтра,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 не бросаться в огонь и в воду, которые одинаково угрожают ему гибелью, мы сделаем в этом отношении всё, что надо. Глава 37. Даже описание осады Ерехона не могло бы поглотить внимание дяди Тоби сильнее, чем поглотила его последняя глава. Дядины глаза на всём её протяжении были прикованы к отцу. При каждом упоминании, последнем первичной теплоты или первичной влаги, дядя Тоби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 когда снята была осада, Лимерик. Как раз по той причине, о которой вы говорите. «Что такое могло прийти тебе в сумасбродную твою голову, милый брат Тобби?» мысленно воскликнул отец. «Клянусь небом!» продолжал он, по-прежнему рассуждая сам с собой. «Даже и Дип затруднился бы найти тут какую-нибудь связь». «Я думаю, с позволения вашей милости», сказал Капрал, «что если бы не жёнка...» которую мы всякий вечер готовили, да не красное вино с корицей, которое я усердно подливал вашей милости. — И не можжевеловая, Трим, — прибавил дядя Тобби, который принесла нам больше всего пользы. — Я истинно думаю, — продолжал Капрал, — мы бы оба, с позволением вашей милости, сложили наши жизни в траншеях, где нас бы и похоронили. — Самый славный могил, Капрал, — воскликнул дядя Тобби со сверкающим взором. «Какой только может пожелать солдат!» «А только печально это для него смерть, с позволения вашей милости!» — возразил капрал. Все это было для отца такой же китайской грамоты, как обряды жителей Колхиды и троглодитов были полчаса назад для дяди Тобби. Отец не знал, нахмурить ли ему брови или улыбнуться. Между тем дядя Тобби, обратившись к Йорику,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 Капрала осенила мысли сохранить от самое равновесие между первичной теплотой и первичной влагой, подкрепляя все время лихорадку горячим вином и пряностями. Ему удалось таким образом поддержать, образно говоря, непрерывное горение, так что первичная теплота отстояла своей позиции, сначала и до конца оказавшись достойным противником влаги. «Несмотря на всю грозную силу последний «Даю вам слово, брат Шенди», — прибавил дядя Тоби. «Вы могли бы в двадцати саженях слышать происходившую внутри нас борьбу». «Если только не было перестрелки», — сказал Йорик. «Да», — проговорил отец, вздохнув полной грудью и сделав после этого небольшую паузу.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 Как раз, когда Капрал откашливался, чтобы начать, в комнату вошёл, переваливаясь, доктор Сло. «Беда невелика», — Капрал выскажет своё мнение в следующей главе. «Кто бы там ни вошёл». «Ну добрейший доктор!» — воскликнул отец шутливо, и во душевное состояние сменялись у него с непостижимой быстротой. «Что хорошего может сказать мой мальчишка?»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 «Ну, ребята, веселее, сейчас я покажу вам землю, ибо когда мы справимся с этой главой, книга эта будет закрыта целый год. Ура!» Глава 42. «Пять лет с нагрудничком у подбородка, четыре года на путешествие от букваря до Малахии, полтора года, чтобы выучиться писать свое имя, Семь долгих лет и больше тептовать от греческого тептомина сбиться, над греческим и латынью. Четыре года на доказательство и опровержение, а прекрасная статуя всё ещё пребывает в недрах мраморной глыбы и резец, чтобы её высечь, всего только отточен. Какая прискорбная медлительность! Разве великий Юлий скалигер не был на волосок от того, чтобы инструменты его так и остались неотточенными?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 Применение же вспомогательных глаголов сразу позволяет душе трудиться самой над поступающими к ней материалами, а вследствие лёгкости вращения машины, на которую эти материалы накручены, открывает новые пути исследований и порождает из каждого понятия миллионы. «Вы чрезвычайно раззадорили моё любопытство», — сказал Йорик. «Что до меня», — заметил дядя Тоби то я рукой махнул. «Части дачан, с позволения вашей милости», — проговорил Капрал, «занимавшие при осаде Лимерика левый фланг, все были вспомогательные». «И превосходные части», — сказал дядя Тоби. «А только вспомогательные части, Трим, о которых говорил мой брат», — отвечал дядя Тоби, «по-видимому, нечто совсем другое». «Вам так кажется?» — сказал отец, поднявшись с кресла.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 Лучше ли он, чем чёрный медведь? Конец пятого тома